Это уже Гани не мог вынести самолюбивой тщеславной до мнительности до ипохондрии, искавшей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 нетерпеливый нищий, по выражению самой Настасии Филипповны, о чем ему было уже донесено, поклявшийся всеми клятвами больно наверстать ей все это впоследствии и в то же время ревячески мечтавший иногда про себя свести концы и примирить все противоположности, он должен теперь испить еще эту ужасную чашу. И главное, в такую минуту,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 Он был так поражен, так ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Арделеона Александровича и не сделал никаких распоряжений. И вот генерал тут, пред всеми, да еще торжественно приготовившись и во фраке, и именно в то самое время, когда Настасья Филипповна только случай ищет, чтобы осыпать его и его домашних насмешками».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 что они в одной с нею комнате, и если так ведет себя, то, конечно, у ней есть своя цель. Фердыщенко подхватил генерала и подвел его. Арделеон Александрович Иволгин с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал, старый несчастный солдат и отец семейства, счастливого надежды заключать себе такую прелестную, он не докончил. Хердеченко быстро подставил ему сзади стол, и генерал, несколько слабый, в эту послеобеденную минуту на ногах, так и шлепнулся, или, лучше сказать, упал на стол, но это, впрочем, его не сконфузило. Он уселся прямо против Настасьи Филипповны и с приятной ужимкой медленно и эффектно поднес ее пальчики к губам своим.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 «Почему вас никогда не видать у меня? Что вы сами прячетесь или сын вас-то прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне, никого не компрометируя?» «Дети XIX века и их родители...» — начал был опять генерал. «Настасья Филипповна, отпустите, пожалуйста, Ардальон Александровича на одну минуту. Его спрашивают...»